В итоге он будет при сведении счета уступчив и легко потерпит, чтобы на него записано было больше. Ему не захочется зачесть обиду в погашении долга за благодеяние. К другому он склонится, другое предпочтет. Он будет желать, чтобы долг благодарности был за ним, будет желать отблагодарить скорее». Ведь тот, кому получать благодеяние приятнее, чем оказывать, заблуждается. Насколько возвращающий деньги радостнее берущего взаймы, настолько же сбросившему с плеч бремя великого долга за благодеяние, следует быть веселее, чем тому, кто сейчас одалживается. Ведь еще и в том ошибаются неблагодарные, что взаимодавцу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 гнетет величайшее несчастье. Всякий неблагодарный будет жалок. Да что будет, он сейчас жалок. Потому следует бежать неблагодарности. И не ради других, а ради нас самих. Ведь наша бесчестность обдает других только брызгами и пеной, а самое худшее и, так сказать, самое плотное остается при нас.